Глава 21. Мы остались одни, но начинать разговор не спешили. Я рассматривала мужчину и подмечала то, чего не увидела вначале. Тариан не выглядел отдохнувшим. Да, он явно принял ванну, сменил одежду, но при этом выглядел осунувшимся, уставшим и каким-то потерянным, что ли. Правда, когда он начал двигаться по направлению ко мне, ощущение потерянности исчезло. Место ему уступило ощущение того, что передо мной хищник. Грозный, опасный, грациозный. Я подобралась и, наверное, выглядела довольно глупо со стороны, словно защищаться собралась. Смешно, учитывая, что Тариан был сильнее в разы. Однако ощущение это, появившееся внезапно, так же быстро растворилось, сменившись уверенностью, что да, мужчина опасен, грозен, но именно мне опасность не грозила. Наоборот, не поздоровилась бы тем, кто захотел бы навредить мне». Алиан застыл в двух шагах от меня и смотрел так мрачно, что я едва подавила в себе желание закрыть руками лицо. Он так смотрел, что я устыдилась, сама толком не понимая, откуда взялось это чувство. Ведь это он навис надо мной, а не я своим видом несла в себе угрозу. «Кем ты меня видишь, Астель? глухо спросил он. «Я чувствую твой страх. Неужели я для тебя чудовище?» Я молчала, пытаясь обдумать его вопрос. Могла ли я однозначно сказать, что он чудовище? Тариан бывал разным. Первую нашу встречу, да и последующие нельзя назвать ни неправильными. Ни с точки зрения этикета, с точки зрения моих моральных ценностей. Мы раздражали друг друга с первой минуты знакомства. И не сказать, что позже стали как-то лучше относиться друг к другу. Может быть, на это просто не было времени? Хотя я не могла не признать, что Алиан способен удивлять. Например, его откровенность, которая, несомненно, подкупала, я легко могла представить себе того мальчика-сладкоежку, каким он был в детстве, который вместе с отцом воровал на кухне пончики. Это было такое милое, теплое воспоминание, которое даже сейчас вызывало улыбку. Но разве этого достаточно, чтобы связать свою жизнь с драконом, рожать от него детей? Улыбка на моих губах увяла. И пусть мне понравился его поцелуй, и не буду лгать, что объятия не были жаркими. Но я не хочу замуж. И дело не в том, что Тариан плохой кандидат в мужья. Нет, он защитник, добытчик, могущественный дракон. Однако я не хочу быть птицей в золотой клетке. Я хочу учиться, узнавать мир, опознавать себя. Хочу стать лучшей жрицей для своего рода. И мне предстоит сделать еще так много». И хочу, чтобы ничто не мешало мне в этом вопросе. А разве Алиан позволит? Я знаю, как драконы относятся к своим амариям. Исключение только мой прадедушка, хотя и тот далеко и надолго Леди Альеру не отпускает. Поэтому Алиан в каком-то смысле действительно чудовище для меня. Он угроза тому шаткому миру и гармонии, которые начали появляться в моей душе. Семье, которую я только обрела». Разве мне дадут быть с ними? Разве позволят лететь по первому зову, если вдруг с кем-то случится беда? И самое главное, я хочу любить. Не быть влюбленной, очарованной, именно любить. Понимать, что без этого мужчины мне больше ничего не нужно. Правильно ли это? Не знаю. Но мне всегда казалось, что любовь такова. Воевать с его матушкой ради сомнительного приза? Быть супругой владыки? Как-то не так я себе представляла любящую семью. Но еще я знала, что ложь — худший спутник по жизни, даже если она во благо. А потому даже сейчас не имела права лгать. Все же рушилась жизнь не только у меня. Вряд ли Тариан был в восторге от того, что я его омария. «Молчишь?» «Думаю», — ответила я и, наконец, посмотрела в глаза мужчины. «Я не хочу лгать, но для того, чтобы дать ответ вам, мне нужно было честно ответить на этот вопрос себе» и к чему же ты пришла?» Алиан голосом выделил слово «ты», будто укоряя меня за то, что я снова перешла на официальный тон. «Что вам не повезло», — ответила максимально искренне, отметив, как вздрогнул мужчина, а в его зеленых глазах заклубилась тьма. «В Амарии вам досталась неподходящая, леди, недостойная». «Какая?» — удивленно спросил Тариан, а его брови взлетели вверх. «И чего так удивляться?» Разве он сам не пришел к такому же выводу? Все же очевидно, пожала плечами. Я не образована, не приспособлена к укладу драконов. Не знаю ваших законов, я и драконтов только пару месяцев как, во всяком случае, осознавший себя им. Не самый лучший вариант для супруги будущего владыки. С какой стороны ни глянь, неподходящая партия. То есть ты рассматриваешь эту ситуацию под таким углом? С позиции наших статусов? И что-то такое в голосе мужчины прозвучало, похожее на разочарование. Горькое, смрадное, седающее в горле. Я сделала жадный вдох, словно пытаясь избавиться от этого странного привкуса комом, вставшего у меня в горле. Было бы странно не учитывать наши статусы и положения в обществе. Супруга не должна быть обузой своему мужу. Жена — это не только тихая гавань, но и надежный тыл. Так, кто станет поддержкой. Та, что будет разделять убеждения мужа и непременно стремиться к общему счастливому будущему. Просто в вашем случае это счастливое будущее нельзя отделить от судьбы народа огромной страны. Эти вещи неразделимы. Любящий человек не станет ставить перед выбором того, кого он любит, и уж тем более действовать во вред, оценивая свои желания и капризы превыше всего. Повтори. Алиан сделал шаг ко мне, всего один, и буквально навис надо мной. Повтори. Я замерла, кажется, не моргая, глядя на то, как из глаз мужчины уходит тьма, а вместо нее будто расцветают солнечные цветы. Во всяком случае, мне именно так и показалось. Будто в зелени глаз Ариана заиграло солнце. Красиво, завораживающе. И почему-то так захотелось коснуться щеки Алиана, что я даже дернулась, но вовремя себя остановила. «Что именно повторить?» — переспросила, сглотнув, и уложила руки перед собой на колени. «Что я вам не подхожу? Что не смогу ради вас поступиться своими желаниями?» Я горько усмехнулась. «Что если заберете меня силой, то вас ждет борьба? Что вы вместо того, чтобы родить за будущее своего народа, вы будете вынуждены сражаться со мной, потому что я просто не могу принять вас в качестве своего мужа, потому что я хочу совершенно другого?» Старин молчал, а я... я внезапно поняла, что по моим щекам текут слезы. Я ваша Амария по божественному велению, но не по сердцу. Простите, это не любовь, не вы меня не любите, не я вас. И мне жаль и вас, и себя, потому что я не знаю, как быть в этой ситуации. Я всегда считала, что любовь между супругами похожа на отношения моих родителей. Прикрыла глаза, не став вытирать слезы. Они все еще лились из глаз, явно не собираясь останавливаться. Я была искренней сейчас, можно сказать, полностью обнаженной перед Тарианом, но услышал ли он меня? Поймет ли? Мама никогда не пыталась изменить отца. Не могу сказать, что ее все устраивало в нем. У него имелись какие-то черты характера и привычки, которые, несомненно, приводили ее в ярость. Она любила вопреки всему. Не из-за чего-то а потому что мой отец просто был. Я не знаю, как правильнее объяснить. Даже когда их мнения расходились, даже когда случались ссоры, они никогда не длились долго, и родители по-прежнему с нежностью и уважением смотрели друг на друга. Шли по жизни рука об руку. И даже умерли вместе, — подумала я, но не сказала этого. А вы, вы не тот, с кем бы я хотела идти по жизни. Мне не нравится в вас так много, что мысли о том, чтобы провести с вами всю жизнь и растить детей, приводят меня в отчаяние. Мы вымотаем друг друга и измотаем своими чувствами тех, кто будет рядом. Вы не сможете меня ненавидеть. Связь с Амарией не даст. И при этом будете вынуждены постоянно ощущать мою ярость, бессилие и ненависть. Мне вас жаль, очень жаль, но... Но... Хрипло, едва слышно выдохнул Тариан причем так близко, что его дыхание пощекотало мое лицо. Я распахнула глаза и изумленно застыла, глядя на мужчину. Он стоял передо мной на коленях, близко, но при этом совершенно не касаясь. Даже платья не задел. «Я буду бороться, Тариан, за свою свободу и свое счастье. Я не смирюсь. Я не хочу ненавидеть собственного ребенка, только потому, что он будет рожден не в любви». Да, мне нравились поцелуи Алиана, я знала, что он сумеет разжечь огонь моего тела, сможет доставить плотское удовольствие, но при этом мою душу разорвут на куски. У людей тоже есть много травок и зелий, которые разжигают в человеке страсть, желание. А после? Сколько было таких девиц, которые после развлечений с ними аристократии бросались с моста вниз головой? Я знаю по меньшей мере о десяти. «Ты будешь любить своих детей, Эстель», — мягко произнес Тариан. «Точно так же, как твои родители любили тебя, ты не сможешь по-другому и будешь прекрасной матерью, даже не сомневайся в этом». Я изумленно смотрела на мужчину, который улыбался так тепло, что у меня что-то внутри дрогнуло и захотелось ответить такой же улыбкой. «Но прежде чем это случится, пройдет еще много времени». Ты научишься управлять своей силой, узнаешь поближе свою семью, которую только обрела, познакомишься сам с Амстартоном. Хочется верить, что сумеешь полюбить нашу страну так же, как ты любишь свое герцогство. Я окончательно растерялась. Меня избивали с толка и тон мужчины и его слова, как будто не было его прежних заявлений, не было категоричного напора и требований подчиняться его желаниям. Он неоднократно давал понять, что я должна быть в восторге от отбора и от того, что на него вообще попала. После моих далеко не смиренных слов и открытого вызова реакция мужчины не поддавалась никакой логике. Что значит пройдет много времени, прежде чем у меня появятся дети? Это что, обещание отсрочить неизбежное? Нет, я была бы только рада, если бы не два фактора. Во-первых, Тариан не сможет от меня отказаться и оставить в роду Делавер. Ему собственная суть не позволит. Во-вторых, скрыть от всей страны наличие Амарии он тоже не сможет. А это, в свою очередь, должно привести к принятию им власти владыки и логичному итогу, наследника. А я вообще-то против рожать от него. Теперь-то я хорошо знала, что если дракон встретил Амарию, у него уже не будет возможности завести потомство с кем-то другим. До встречи еще как-то можно было, но вот после. Неужели он хотел, чтобы все вокруг обвинили меня в том, что я намеренно препятствую продолжению рода владыки и принятию Тарианом титула владыки? Как будто мне и так мало их ненависти. Эстель, посмотри на меня, — тихо попросил мужчина, и обвинения, готовые сорваться с моего языка, застряли в горле. Я не ждал от тебя покорности и не жду ее впредь. Не жду восторгов или принятия, и хорошо понимаю, какие чувства ты сейчас испытываешь. Ты боишься, что твой мир снова перевернется с ног на голову. Причем уверена, что этот процесс будет болезненным и насильственным. Даю слово, что этого не будет. Я не потащу тебя силой в столицу, не запру во дворце и не стану объявлять всем о том, что ты моя Амария. Алиан уже не улыбался, но говорил спокойно и негромко. Амария для дракона священна. И это не ты для меня, Эстель, а я для тебя. Я не понимаю, выдохнула, потрясенная его откровениями. Я не сделаю ничего, что может тебе навредить. Ничего, что будет идти вразрез твоим желаниям. И прежде чем ты обвинишь меня во лжи... Ален вздохнул. Приказ о снятии блоков с твоего сознания я получил от богини. Прямо во время просмотра твоего общения с Айлирой в первородном пламени. Я не мог этому противиться. И виноват перед тобой, потому что сдержать обещания не смог. Я видел все вместе с тобой, поэтому и знаю все о твоих страхах. У меня перехватило дыхание. Мало того, меня вдруг начала переполнять божественная энергия, но не так, как это было в прошлые разы, а словно бы осторожно, как будто магия просила прощения. Я знала, что сейчас у меня мерцает лоб, будто в подтверждении слов Алиана. Закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Было ли мне важно узнать, что Алиан не солгал? Да. Злилась ли на то, что он увидел гораздо больше, чем я открыла бы ему по доброй воле? Несомненно. Да меня только мысли о том, что он видел, как мама готовила меня к встрече с ним, приводила в бешенство. Но богиня, если она посчитала, что Алиан должен это сделать именно в тот отрезок времени и именно так, значит, на это была веская причина. Обычная Лира не действовала во вред своим созданиям. Возможно, позже я смогу получить ответ, почему она так поступила со мной. Для чего богиня обнажила мою душу перед Алианом? Лоб снова зажгло, словно это было отсроченное обещание, что я получу ответы на свои вопросы. А может, смогу понять сама или с помощью Тариана? Я все равно не понимаю. Раньше вы утверждали, что быть Амарией... Да и женой-то Ариана почетна. Об этом мечтают и этого страстно желают все жрицы. Что ваше желание выше, а теперь вы говорите, что не Амария для вас, а вы для нее. Я говорила медленно, стараясь подбирать слова и запирая обиды под замок. Его слова вселили надежду, и мне очень хотелось верить, что он не станет принуждать меня к замужеству. И ваше обещание. Разве владыка позволит так поступить? «Отпустить Амарию!» Мужчина вздрогнул и на миг прикрыл глаза, но вновь поднял веки и не отвел своего взгляда от моего. «Я не могу изменить нашу первую встречу. Не могу изменить тех слов, что наговорил тебе позже. Я заблуждался во многом. Но это не значит, что я отказываюсь от тебя, Эстель. И совсем не разделяю твою точку зрения касательно того, что мне не повезло». Лян снова улыбнулся. На этот раз широко, светло и как-то радостно. Однако тот факт, что ты моя, Мария, не связывает тебя по рукам и ногам. В отличие от меня, ты сможешь создать другую семью с тем, кого полюбишь. На тебя ограничения не распространяются. Именно это я имел в виду, говоря, что я для тебя лучший из возможных мужчин, с которыми ты могла бы создать семью, но не единственный. И да, я готов тебя отпустить, если ты этого захочешь». Мой отец не сможет оспорить мое решение, но прошу тебя дать нам шанс и попробовать начать наше знакомство сначала». Тариан протянул мне руку, не отпуская моего взгляда. «Узнать друг друга поближе, без давления, без каких-либо требований. Я могу во многом помочь себе из силы жрицы и с поисками ответов о твоих родителях». Мы вместе можем разобраться в том, что случилось с твоей мамой, и почему они с лордом Александром приняли такое страшное решение». «А как же отбор?» — тихо спросила я. «Окончено, Стель. Это не то, что должно тебя волновать». Тариан улыбнулся. «Мне теперь кажется, что этот отбор был необходим для того, чтобы как следует встряхнуть все великие кланы». Я тоже улыбнулась его шутке. Я прошу попробовать начать мне доверять. Не беги от меня, Эстель, не закрывайся. Пусть у нас двоих будет хотя бы шанс. Даю тебе слово, что если неприязнь ко мне перевесит, если спустя время ты не сможешь думать обо мне, как о мужчине, с которым хочешь идти по жизни, рука об руку, я не стану навязывать свое общество и требовать от тебя стать моей женой. Все будет только по обоюдному согласию и только, когда ты сама этого захочешь, если захочешь и любое твое решение никоим образом не отразится на твоей семье. Рука, которую Тариан мне протягивал, чуть дрожала, а я... Я верила сказанному. Не знаю почему, но верила, что именно так и будет. У меня не было аргументов в пользу этого чувства, потому что Тариан мог сказать что угодно, чтобы получить желаемое, но я действительно верила, что обещание свое он сдержит и его предложение — лучший выход из той ситуации, которая сложилась, ведь на самом-то деле ни он меня не любил, ни я его. Но самое главное, роду Делавер мой отказ ничем не будет грозить». «Спасибо», — выдохнула, вкладывая в его ладонь свою руку и позволяя Элиану поднять меня с Софы. «Я вижу, что вам это обещание далось нелегко, и вы со мной откровенны, и не хочу войны между нами». Ариан посмотрел на меня, медленно склонился к моей руке и коснулся ее губами. Этот простой жест, всего лишь мимолетное прикосновение к моей коже, пробрал меня до костей. Удивительно, но сейчас ощущения были ярче, чем во время того поцелуя, гораздо ярче. Меня бросило в жар, а щеки окрасило румянцем. Почему-то я почувствовала себя неловко. Алян выпрямился, улыбнулся, отпустил мою руку, отступив на шаг. Тебе спасибо, Эстель. И словно желая избавить меня от неловкости, произнес. Я готов ответить на твои вопросы о жрицах, как и обещал твоей семье. Или мы можем выйти к ним в зал и пообщаться вместе. Думаю, мне будет, чем дополнить их информацию. Уверена, что у вас, тебя, поправила себя, гораздо больше возможностей и информации. Но я бы хотела побыть сегодня со своей семьей, и вопросы, которые возникнут, задам тебе позже. У нас для этого достаточно времени, ведь так? Если Тариан и расстроился тому, что я его прогоняла, то вида не подал. Снова улыбнулся и кивнул головой. Хорошо, Эстель, дай знать, когда будешь готова к диалогу. И прошу, сама пока не выезжай в графство твор. Там что-то не так, насторожилась я. Думаю, именно там мы найдем ответы на большинство вопросов. Твоя мама не просто так стала графиней-твор. Если в поместье есть тайники, там могут быть и ловушки. Мне, конечно, тоже приходило в голову, что нужно обязательно обследовать дом в графстве, но то, что мне что-то кроме людей могло угрожать, там в голову не приходило. Алиан не давил, просто попросил, чтобы я была осторожна. И, как он сам говорил, он действительно был лучшим в качестве защитника. Вряд ли в моем распоряжении мог появиться кто-то еще обладающий такой же мощной энергией, как Тариан. Даже лорд Лекрой уступал ему по силе. Впрочем, с семьей владыки сложно было соперничать. «Хорошо, я не стану отправляться туда одна и обязательно позову тебя с собой, но пока хочу побыть дома и точно никуда не отправлюсь в одиночестве. Даю слово».